глава десятая дверь передо мной закрылась, но все на что у меня хватило сил это сделать несколько шагов назад нащупать стену и сползти по ней в голове не укладывалось то что я сейчас увидела Аарон Тединара, темный и светлая не ожидала такого хмыкнул темный маг и сел рядом со мной ты с моей мамой но я не понимаю беспомощно уставилась на него. Глаза горели, и я стерла ладонью непрошенные слезы. Слишком сильное чувство пришлось сейчас пережить. Я даже не представляла, что такое бывает. Но если все было так, как я сейчас увидела, то почему же история закончилась плохо? Неужели любви оказалось достаточно, чтобы создать мир, но слишком мало, чтобы... что? Мы с ней создали этот мир. «Нет», — тряхнула головой. Моя мама не богиня, она танцовщица из бродячего театра с небольшим уровнем магии. Она никогда не называла себя богиней, скорее создательница света. Хотя Аронте улыбался, но в голосе была только печаль. Во всем, что произошло, виноват только я. Нужно было рассказать ей все, что нагадала цыганка, но я боялся и поплатился за страх. Но почему ты отказался вернуть ее, когда тебе предложили? Они Для них мои игрушки, как люди для богов. Ты знаешь, я ведь на самом деле могу уничтожить все древо, всего лишь щелкнув пальцами. Но не делаю этого. Не потому, что не хватит сил, а потому, что большинство из обитателей этого мира — ее создание. Твой отец, он слабак и слезняк. Я никогда не понимал, как она могла выбрать его. Но что-то же испытывала, значит, он был ей дорог. И как я могу убить того, кто занимал место в ее сердце? Это было странно. Я говорила с человеком, которого считала магом, но только теперь понимала, что меня всегда смущало. Его сила. Магия. Почему он не мог делать то, что другие? Хотя многие вещи были по плечу любому магу средней руки. Теперь все встало на свои места. Мой отец не остановится. Он думает, что творит благое дело. Да. Людям свойственно ошибаться. Впрочем, боги не исключение. Просто наши ошибки не оставляют в живых тех, кто мог бы на них указать. Рассмеялся Аарунт, а вот мне было совсем не смешно. Но ты не можешь вернуть Рена. Я говорил. Тут же помрачнел он. Для этого необходим свет. Много света. Мой дело тьма, зло, хаос. Все то, что скрывается на изнанке добрых дел. «Так верни маму!» Я закрыла лицо ладонями. Впервые в жизни я не знала, как мне поступить. Не знала, что сказать и сделать. Почему все, что меня окружает, превращается в ложь? Где-то там остался Гай, и мне еще надо сообщить ему, что наша мать, которую не очень-то уважали при дворе, не просто слабый маг, танцовщица, а богиня, которой все поклоняются. Богиня, которая не отвернулась от своих чад, а погибла, защищая дочь. Да как такое вообще могло случиться? Я не могу ее вернуть сам. Потому что убил? Слова сами сорвались с языка, прежде чем я успела осмыслить то, что хотела сказать. Да. Простой ответ на такой сложный вопрос. Ты ведь хотел моей смерти. Но почему? Из-за цыганки. Я думал, что так сберегу Тинару, но ошибся. Аарон поднялся и протянул мне руку. Идем. Не стоит здесь задерживаться. Верни ее. Он качнул головой. Я могу вернуть. И я могу, и я. Раздались голоса. Что для этого нужно? Выкрикнула быстро, чтобы Ааронт не успел меня остановить. Сыграй! Я готова! Нет! И меня выбросило из дома снов, из призрачного мира, где жили все воспоминания. Лежала и думала, привиделось во сне все это или нет. А Ронда рядом не было. Он вернул меня в блуждающий лес и исчез, будто его и не было. Его воспоминания ошарашили. Теперь я не знала, что думать. Как-то разом навалилось слишком много. Причем такого, чему я не могла найти рационального объяснения. «Эми, ты где пропадала?» Голос Гая выдернул меня из полудрема. Я не могла сказать, когда успела уснуть. Но факт оставался фактом. Удивленно посмотрела на брата и поняла, что он зол. Зол на меня. Я путешествовала. Сказать честно, что была с Аарондом, почему-то не смогла. Но я смотрела на брата и понимала, придется. Он сильный, он поймет. Да и вообще, рано или поздно мне бы пришлось сказать ему правду. Скрывать, что мы дети богини, бессмысленно. Пусть не сейчас, пусть позже. Но сила, что погубила многих, может прийти и за нами. Я не винила Ааронда в ее смерти. Но были и другие, кому она встала поперек горла. Драуки злопамятные. Их тьма и злоба не позволяет забыть, что когда-то их правитель отвернулся, позволив чувством взять верх, и наказал за то, что они считали правильным. — С ума сошла! Я беспокоился, искал тебя везде, а ты развлекалась? — Нет, я искала правду. — И нашла? — спросил он сердито. Гай опустился рядом со мной на землю. Я понимала, почему она меня злится, но мне это не нравилось. Я очень хотела, чтобы он меня вот понял, а для этого все-таки придется все ему рассказать. Нашла, но, боюсь, она тебе не понравится». «И почему же?» — хмыкнул он. «Не все вопросы требуют ответа. Я знаю, что не рада этому». «Почему же?» «Скажи мне, а ты был бы рад, если бы узнал, что вся твоя жизнь — это ложь?» что все то, что говорили тебе полжизни, — неправда. А то, что ты считал правдой, — просто прекрасная ложь. Ты меня пугаешь. Даже не пыталась. Видишь ли, сегодня у меня был необычный гость. Он рассказал мне много такого, о чем я даже не подозревала. Я знаю, ты можешь сказать мне, что все это ложь. Но, увы, все совсем не так. Меня не одурманили, не лишили воли, не обманули. Я точно знаю, что все, что я видела, это правда. И теперь мне очень страшно, что вся эта правда может обернуться против нас. Кажется, я все никак не могла собраться с духом, чтобы рассказать ему о том, что узнала. Ходила вокруг да около, маялась, придумывала отговорки, но не хотела говорить, что же произошло на самом деле. Пусть это неправильно, невероятно, но, Гай, ты должен мне поверить. Я села, чтобы видеть глаза брата когда расскажу ему то, чего не могло быть. Мне не хотелось в это верить. Но я видела все собственными глазами. Так что это не может быть ложью. Гай хмыкнул, скрывая этим недоверие и нервозность. Но я понимала его. Сложно считать себя правым во всем, когда ты не уверен в том, что сейчас услышишь. Не пугай меня так. Я и не собиралась. Протянула руку над травой, чувствуя, как травинки скользят по ладони. Сама предпочла бы такого не знать. Почему в нашей жизни все неправильно? Отец был прав. Во всем виновата мама. Не смей так говорить! Зло ударил по земле Гай. Но это так, правда. В нашей истории все виноваты, но при этом не виновен никто. Разве что любовь. Но имеем ли мы право обвинять ее в этом? Я рассказала ему все. Все, что видела. Все чувства, которые испытывала. Всю тоску, весь ужас. Я думала, брат возмутится. Скажет, что такого не может быть, что я все-таки лгу. Он слушал молча, не перебивая меня. И постепенно мне даже начало казаться, что я просто рассказываю сказку. Красивую сказку о любви, а не настоящую историю жизни нашей мамы. Так ты хочешь сказать, что в нее был влюблен Ааронт? Они любили друг друга, вздохнула я. Просто эта любовь — единственное, что у него осталось. Маму убили по его приказу. Пусть он этого и не хотел. Он страдал, очень страдал. И страдает. Но сейчас уже ничего не изменить. Те, кто помог им создать этот мир, преследуют свои цели. Они могут вернуть маму, оживить ее. Но он не хочет. Почему? Если он так сильно ее любит, то почему бы не вернуть ее нам? Потому что оплата будет непомерной. Высокой настолько, что никто не сможет расплатиться она сама не хотела бы этого. Ты не можешь этого знать. Гай вздохнул. Не могу. Согласилась с ним. Но сам представь. Хотел бы ты, чтобы все в твоей жизни, то, что тебе не нравилось, то, от чего ты так бежал, вдруг вернулось. Ты можешь говорить все что угодно, но это сейчас. Потом стоит лишь столкнуться с этим. Всё изменится. Даже если брат был со мной не согласен, он промолчал.